четыре стороны человеческой природы, говорит Стив Джонс. Давайте рассмотрим четыре стороны человеческой природы. В человек есть материальное это тело, социально-эмоциональное это чувство, умственное разум и духовное. Приведите мне примеры того, как можно заточить пилу применительно к материальному в человеке. Какие приоритеты здесь возможны? Например, физические упражнения. Какие ещё могут быть примеры? Сон, еда, правильно. А теперь о социально-эмоциональном. Как можно наточить пилу здесь? Поддерживать отношения, гулять, ходить на свидания, участвовать в социальных проектах. Хорошо. А что развивает наш ум? Хорошее средство — это чтение. Видеоигры, беседа с наставником, правильно. Остаётся сфера духовного. Здесь помогут медитация, ведение дневника, отдых на природе. Кто-то посещает церковь, слушает музыку. Всё что угодно. Для каждой из этих четырёх сторон нашей сущности необходимо понять, что можно сделать, чтобы заточить пилу. В случае успеха вам воздастся старицей. Если вы будете работать над тем, что для вас действительно значимо, вы получите наибольшее удовлетворение. Как мы видели, все наши роли и связанные с ними обязательства проистекают из наших ценностей. Если начать с программы на завтрашний день, сбалансировать всё это будет непросто. Поэтому нужно сделать шаг назад, И начать с планов на неделю. Возможность сбалансировать программы – одно из основных преимуществ недельного планирования. Можно сказать, что это его самое главное преимущество. Это планирование создает гармонию в жизни. Промежуток времени в 7 дней позволяет нам разумно распределить многие вещи. В то же время неделя не так длинна, и это позволяет часто обновлять свои планы. Когда вы затачиваете пилу, вы питаете свои отношения с другими людьми. Размышляя о своих ролях и связанных с ними обязательствах, мы обогащаем эти отношения и сосредотачиваемся на том, что для нас действительно важно. Советую каждую неделю уделять такой работе 20-30 минут. Говорит Стивен Кови. «Знаете, что я понял о недельном планировании? Если им не заниматься, вашей жизнью начнут управлять кризисы. Говорю это совершенно серьёзно». Я встречал людей, составляющих планы на день в соответствии с принципами, о которых мы с вами говорили. Однако сама природа краткосрочного планирования обрекает их на кризисное мышление, соответствующее первому квадранту. То же характерно и для мышления, соответствующего третьему квадранту, так как здесь вы начинаете смотреть на мир чужими глазами и ориентироваться на ценности других людей. Вы усваиваете культуру необходимости. Она очень распространена. Она давит на вас и окружает вас повсюду. Но если задуматься, неотложное не обязательно является действительно важным. Поэтому будьте осторожны с планированием на день. Чтобы планирование было разумным и сбалансированным, самый короткий срок, на мой взгляд, — это неделя. Причём недельная программа должна строиться с учётом долговременных целей и ценностей. За недельным планированием следует планирование по дням. Здесь уже учитываются конкретные обстоятельства. В течение недели может случиться что угодно, всего предвидеть нельзя. Возможно, неожиданные события, кризисы, да мало ли что. Нужно уметь перестраиваться, всем это известно. Для решения подобных задач и предназначено планирование на день. Вы приспосабливаетесь к ситуации и в момент выбора принимаете целостные решения. То есть вы прислушиваетесь к тому, что вам подсказывает сознание, ваше обученное сознание. Каким образом обученное? Да благодаря вашей системе ценностей, вашим размышлениям. Вы советуетесь с ним, и ваш внутренний голос говорит, «Сегодня обстоятельства изменились, мне надо скорректировать недельные планы. Произошло что-то новое. Но не стоит дёргаться из-за мелочей. Сначала сделаю более важные дела». Ситуацию всегда нужно учитывать. Я уделил много внимания недельному планированию, чтобы предостеречь вас от кризисного мышления и кризисного управления временем. Правда жизни такова, что события случаются, когда их совсем не ждёшь. Это требует от нас каждодневных изменений и перестроек, иногда даже на протяжении нескольких часов. Но если в вас глубоко укоренились принципы, отражающие вашу систему ценностей и вашу цель, то в ситуации выбора сознание само подскажет правильное решение. Не следует считать себя виноватым, если нет возможности реализовать долгосрочный план и приходится приспосабливаться к неожиданным, но важным обстоятельствам. Может возникнуть серьёзный кризис или ещё что-то. Не стоит из-за этого переживать. Сохраняйте улыбку. Планируйте день в соответствии со своей жизненной философией и основными ценностями, и вы сможете приспособиться к неизбежным ежедневным переменам. Знаете, к чему это приведёт? Если не пренебрегать недельным планированием, то понемногу, вы обнаружите, что программу дня не нужно менять слишком существенно. Вы всё время находитесь в состоянии готовности, и поэтому любая неожиданность уже не воспринимается как кризис. По крайней мере, можно правильно оценить её значение. Целостный подход к принятию решений означает, что в них вы руководствуете своим сознанием. Что бы вы ни выбрали, вы принимаете любое своё решение без сожалений. А если вы о чём-то забыли, к этому можно будет вернуться позже даже если было событие что-то важное, значит в этот момент оно было не столь важным, как то, что оттеснило его на второй план.